Не прошло трех-четырех часов с момента ухода этих трех парней, как один из наших прибежал без лука и стрел и еще издали крича и завя нас окамо окамо, что, как видно, обозначало помогите помогите. Остальные негры поднялись и по двое, как могли, подбежали к товарищу узнать в чем дело. Ни я, ни кто-нибудь из наших ничего не понимал. Князек глядел так, словно приключилось что-то недоброе а часть наших взялась за оружие, чтобы на всякий случай быть наготове. Но негры вскоре догадались, в чем дело. Мы увидали, как четверо их тащат большой груз мяса на спине. Оказалось, что вышедшие с луками и стрелами повстречали на равнине большое олене стадо и изложчились убить трех оленей. Один из негров прибежал просить помощи, чтобы перенести добычу. Это была наша первая лесная добыча за весь путь и мы досыта наелись. Тут впервые убедили мы князька поесть мясо, приготовленного по-нашему. После этого подданные последовали его примеру. До этого они ели мясо почти сырым. Мы жалели уже, что не захватили с собой больше луков и стрел, когда имели возможность к тому. Мы стали так доверять нашим неграм и так привыкли к ним, что часто отпускали их или большую их часть несвязанными. Мы были уверены, что они нас не оставят, и что без нас они не сумеют разыскать нужное направление. Только одно дело мы решили не доверять им – заряжение мушкетов. Они по-прежнему думали, что в мушкете сидит небесная сила, которая посылает огонь и дым, производит ужасающий шум и убивает на расстоянии. Стоит нам только ей это приказать. Приблизительно в 8 дней мы закончили сооружение трех каноэ. В них мы погрузили белых, по клажу и черного князька с несколькими пленными. Мы сочли полезным, чтобы несколько наших всегда находилось на берегу, не только для того, чтобы управлять неграми, но и для того, чтобы защищать их от врагов и хищных зверей. Во время этого перехода случилось множество мелких происшествий, описанием которых невозможно перегружать рассказ. В частности, мы теперь встречали больше хищных зверей, чем прежде. Мы видели несколько слонов, и двух, и трех львов. Прежде мы их вовсе не встречали. Наши негры боялись их значительно больше, чем мы. Главным образом потому, что у них не было ни луков со стрелами, ни копьев. Обычного их вооружения, владеть которым они обучаются с детства. Но мы излечили их от страха тем, что всегда были наготове с огнестрельным оружием. Правда, мы хотели беречь порох, и убивать этих зверей нам было не к чему так как их шкуры были слишком тяжелы для переноски, а мясо в пищу не годилось. Мы решили поэтому не заряжать мушкетов, а давать только холостые выстрелы. И стоило пороху вспыхнуть на полке, как хищники, даже львы вздрагивали, завидевши вспышки, отбегали и немедленно оставляли нас в покое. Здесь, в верхней части реки, мы прошли мимо многих населенных мест – И при этом через каждые почти десять миль мы подходили к новой народности. У каждой из них был свой язык, по крайней мере сильно различающийся наречия, так что друг друга туземцы не понимали. Во всех встречных селениях, особенно прибрежных, было множество скота, а на восьмой день этого второго речного плавания мы наткнулись на негритянское поселение, обитатели которого выращивали какой-то злак вроде риса. Очень сладкий на вкус. Получившие его от туземцев, мы сделали превосходное тесто. Развели костер, и затем, когда он погас, испекли на углях из этого теста превосходные хлебы. Таким образом, с тех пор мы не нуждались решительно ни в чем. Негры наши тянули каноэ на буксире, и мы подвигались хорошим ходом. По нашим подсчетам, не меньше чем 20 или 25 английских миль в день. Река же все это время была широка и достаточно глубока. Но на десятый день мы наткнулись на другой водопад. Цепь высоких холмов перегораживала все речное русло, и вода не спадала по скалам с одного яруса на другой, странным образом. Так что то была в сущности целая цепь водопадов, вроде непрерывной вереницы каскадов. Только пороги здесь подчас отстояли на добрую четверть мили друг от друга, и шум был глухой, ужасающий. Теперь, казалось, нашему речному передвижению пришел решительный конец, но трое из наших вместе с двумя неграми взобрались на холмы в сторонке, чтобы осмотреть речное русло и обнаружили, что всего в полумили хода русло реки превосходно и судоходно, еще на изрядное расстояние. Мы все взялись за работу, выгрузили поклажу и вытащили все каноэ на берег, чтобы выяснить, удастся ли нам перенести их. Испытание показало, что они очень тяжелы, но наши плотники, потратив на работу целый день, срубили с портов каное столько дерева, что они оказались намного меньше. Плавать же в них можно было не хуже, чем прежде. Когда работа была закончена, 10 человек подняли одно каное на шесты и без всякого труда понесли его. Мы приставили к каждому каное по 20 человек с тем, чтобы один десяток сменялся другим. Таким способом мы перенесли наши каноэ и снова спустили их на воду. Затем перетащили по клажу и погрузили ее снова в каноэ. Со всем этим мы управились в один день. И на следующий день, рано поутру, вновь двинулись в путь. После того, как мы прошли еще четыре дня на буксире, пушкарь, бывший нашим лоцманом, стал замечать, что мы идем не совсем точно по выбранному нами направлению что река несколько отклоняется на север. Об этом он, как полагается, сообщил нам. Как бы то ни было, мы не могли лишаться преимуществ водного передвижения, по крайней мере до тех пор, покуда мы к этому не оказались принуждены. Мы закачались дальше, и река понесла нас еще дюжин на пять миль. Но затем, пройдя устья многих впадающих в нее ручьев и речек, мы заметили, что она стала уменьшаться и мелеть. Под конец и сама она превратилась в ручей. Все же мы двигались вверх по реке, покуда только лодки в состоянии были плыть. Мы шли так еще два дня. В общем же, по последнему участку реки мы поднимались около 12 дней, облегчив лодки тем, что вытащили из них всю поклажу, которую дали нести неграм. Самих же себя мы старались не утруждать, сколько это возможно. Но к концу этих двух дней воды в реке оказалось столько, что даже лондонский ялик не мог бы в ней плыть. Ялик – это двух- или четырехвесельная лодка. Нам предстояло теперь сухопутное путешествие, без каких бы то ни было надежд на передвижение по воде. Единственное, теперь наша забота о воде заключалась в том, чтобы обеспечить себе припасы для питья. Поэтому мы взбирались на вершину каждого встречного холма, чтобы осмотреть близлежащие местности и, возможно, лучше выбрать путь, который держался бы в низменных мест и, возможно, ближе к водному потоку. Вокруг по по-прежнему простиралась зеленеющая окрестность, вся усеянная деревьями, обильно пересеченная реками и ручьями и довольно густо населенная. Так продолжалось в течение 30 примерно дней после того, как мы оставили каноэ, и дела наши обстояли вполне хорошо. Мы не связывали себя определенным сроком отправления и отдыха, но располагали их так, как нам было удобно, и как требовали того здоровья и благополучия наша и наших слуг. Приблизительно на середине этого перехода мы вступили в низменную равнину, в которой оказалось больше обитателей, чем какой-либо из пройденных нами местностей. Но что было много хуже для нас – Эти обитатели оказались свирепым и диким народом. Сначала они приняли нас за разбойников и собирались большими толпами, чтобы напасть на нас. Наши негры сразу же испугались их и выказывали необычайный страх. Даже черный князёк оказался сильно расстроенным. Но я улыбнулся и, указав на мушкеты, спросил, «Неужели он думает, что мы, убившие пятнистую кошку, так они на своем языке называют леопарда, не сможем в один прием убить тысячу этих голышей. Тогда он рассмеялся и ответил, что да, верит этому. В таком случае, сказал я, передайте вашим подданным, чтобы они не боялись этих людей. Мы скоро дадим им попробовать то, что приготовили для них, если только они захотят связываться с нами. Но все же мы приняли во внимание, что находимся в самой середине обширной страны, и что нам неизвестно, сколько людей и сколько различных народностей окружает нас. Главное, мы не знали, придется ли нам нуждаться в дружественных отношениях с теми, в чьей среде мы находимся. Поэтому мы приказали нашим неграм пустить в ход все возможные средства для того, чтобы сдружиться с ними. Согласно с этим, трое негров, у которых были луки и стрелы, и еще двое, которых стабдили копьями князька, и еще пятеро с длинными шестами пошли вперед. За ними выступили к ближайшему негритянскому поселению десятеро наших. Мы же все держались наготове, чтобы в случае надобности прийти им на помощь. Подойдя довольно близко к постройкам, наши негры во весь голос окликнули обитателей своим обычным пронзительным криком. На этот призыв ответила и вышло несколько мужчин. Немедленно вслед за ними появились все последние – мужчины, женщины и дети – Наши негры с длинными шестами выступили несколько вперед и, воткнувши все шесты в землю, отступили. Это у них на родине являлось знаком мира. Но те не поняли значения этого. Тогда трое наших негров сложили луки и стрелы, вышли вперед безоружными и начали делать знаки мира. Это, наконец, было туземцами понято. В ответ трое из них также положили луки и стрелы и вышли вперед к нашим. Наши продолжали им делать всяческие знаки мира, какие только приходили им на ум, прикладывая руки к рту в знак того, что им нужны съестные припасы. Туземцы же, делая вид, что они обрадованы и настроены дружественно, возвратились к своим сородичам, некоторое время разговаривали с ними, затем снова выступили вперед и стали показывать знаками, что до захода солнца они доставят съестное. Итак, наши негры вернулись на этот раз очень довольны. За час до захода солнца наши снова отправились к туземцам тем же порядком, что и первый раз. Те явились согласно условию и принесли с собой оленину, коренья и тот самый злак, похожий на рис, о котором я уже упоминал. Наши же негры дали им безделушки, которыми снабдил их наш токарь, и которыми туземцы были бесконечно обрадованы, так что пообещали на завтра доставить еще больше съестного.